Настоящий Робинзон Круза Многие из вас читали роман Даниэля Дефо «Робинзон Круза», написанный в 1719 году. Если нет, то вы наверняка смотрели один из многочисленных фильмов и телешоу, основанных на этой идее. Человек или группа людей оказываются на острове на длительный период времени, и должны справиться со стихией и сохранить рассудок. Сериал «Остров Гиллигана», фильм 2000 года с Томом Хэнксом «Изгой», книга «Швейцарская семья Робинзонов», пошловатое, но любимое научно-фантастическое телешоу 1960-х годов «Затерянные в космосе» – все это основано на произведении Дефо. Если вы читали арбензона Круза, то знаете, что книга отнюдь не детская. В ней рассказывается о работорговле, рабовладении, каннибалах, а также присутствуют сцены насилия. И, как оказалось, она не так уж далека от реальной жизни человека, вдохновившего Дефо на создание произведения Александра Селькерка. Селькерк? Родился в 1676 году в Шотландии. С раннего возраста он приносил немало хлопот своей семье и местной общине. Ему так нравилось драться, воровать, преследовать женщин и устраивать беспорядки, что в 17 лет он стал моряком. Позже Селькерк перешел на службу к британцам в качестве капера, пирата, санкционированного государством, в результате чего в 1704 году он оказался в южной части Тихого океана, недалеко от побережья современного Чили. Когда конфликт между Селькерком и капитаном дошел до предела, в сентябре 1704 года их корабль очутился на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес. Сам Селькерк утверждал, что судно получило слишком большие повреждения, чтобы плыть дальше, и что будет лучше остаться на острове и починить корабль. Но капитан предпочел оставить матроса на острове и уплыть. Перед отплытием капитан дал Селькерку пистолет, нож, топор, библию и другую провизию. И хотя Селькерк пытался изменить решение капитана, у него все равно ничего не получилось. Как оказалось, Селькерк не ошибся. Корабль затонул у берегов нынешней Колумбии. Сам он перебрался вглубь острова, построил небольшое убежище и жил за счет рыбы, коз, оставленных предыдущими моряками, а также ягод, фруктов и других овощей. Для борьбы с многочисленной популяцией крыс на острове он использовал несколько различных методов. Сначала он сделал ловушки и расставил их вокруг хижины, после чего приручил одичавших кошек, подкармливая их в дневное время. В качестве развлечения и надежды он читал Библию, которая дала ему новое понимание жизни. Селькирк шил одежду из козьих шкур и, в конце концов, научился изготавливать инструменты и оружие из веток, как это делали Гиллиган и команда Единственными спутниками Селькирка оставались одичавшие кошки, хотя пару раз он сталкивался с моряками. Поскольку матросы были испанцами, а он капером англичан, Селькерку приходилось избегать их, иначе ему бы грозили казнь или тюремное заключение, что было бы хуже, чем его нынешнее положение. В конце концов, Селькерка спасли в феврале 1709 года британские каперы. Но, как и подобает настоящему пирату, Селькерк не остановил свою деятельность. Он вернулся к каперству и прожил остаток жизни в море, пока не умер от желтой лихорадки в возрасте 45 лет. Хотя Селькерк определенно прожил насыщенную жизнь, ничто не свидетельствует о его участии во всех событиях, описанных в книге о Робинзоне Крузе. Но, полагаю, именно поэтому она и приравнена к художественной литературе.